Глава восьмая. Торопливые шлепки спадающих с ног тапочек. Филипп одернул палец от кнопки. Но звонок было уже не отменить. Его отзвук тошнотворно дрожал под черепом. Филипп сжал кулаки. Если Янка здесь, он скажет, чтобы не лезла. И если придется драться, что ж, он готов. Если для того, чтобы его выслушали, придется выкручивать руки или бить кулаком прямо в лицо... Он это сделает и будет при этом улыбаться. Его убогая оболочка всего лишь маска. Он видел себя настоящего в отражении и должен заставить увидеть его. А потом больше не надо будет бежать, не надо будет прятаться, врать и изворачиваться. Останется только закрыть глаза и ждать. «Погоди, не открывай, Сашка! Да послушай же!» Тихо взмолился кто-то, И дверь распахнулась. Рыжий бородач с красными воспаленными глазами, на дне которых плескалась паника, поглядел сквозь Филиппа. Пробормотал. «Ну, наконец-то!» И осекся. Украдкой оглянулся через плечо, шагнул вперед, загораживая собой коридор. «Вам кого?» — спросил он. И Филипп услышал свой голос, тонкий и слабый, пробормотавший скороговоркой. «Здрасте, Аяна выйдет?» Он мотнул головой. «То есть мне надо поговорить с дядей Юрой, с Юрием». Глаза янкинова папы полезли на лоб. Кто-то сипло хихикнул в глубине коридора. Дядя Саша зыркнул через плечо и нахмурился. «Извините, вы не вовремя». Он начал закрывать дверь. «Надо сунуть ногу в щель», — подумал Филипп. «Надо подпереть дверь плечом, вломиться в квартиру. Не время для вежливости». Он представил, как подставляет ногу. Он велел себе двигаться, но тело отказалось слушаться. Разум все еще дергался. Мозг отдавал команды, орал, приказывал, но Филипп чувствовал, как улетает все дальше, все выше от своего жалкого вместилища, не докричаться. Фигура дяди Саши задрожала и расплылась, и Филипп широко раскрыл веки, зная, что это не поможет. «Прекрати!» — приказал себе он. Ты не сможешь остановиться, а дальше — скорое лекарство. Атар Сергеевич, по птичьи, склонивший голову набок кальсоны и подгоревшая каша, и игра в дурака, и выигранные сигареты под матрасом, которые можно поменять на лишний кекс, темный и тяжелый, как торф. — Не смейте рыдать! — крикнул дядя Саша. — Прекратите немедленно рыдать, как не стыдно! Филипп мотнул головой и зажмурился, чувствуя, как горячие ручьи льются по выстуженным ветром щекам. Издалека доносились женские голоса. За спиной дяди Саши кто-то возился, покряхтовая и бормоча под нос нехорошие. Филипп затряс головой и громко хлюпнул носом, парализованный, не в силах даже отвернуться и спрятать лицо». — Да боже ж мой! — воскликнул дядя Саша и заорал через плечо. — Яна! Яна, ну иди сюда! Филипп выхлебал второй стакан, отдающий железом воды, и, содрогнувшись, громко вздохнул, потрогал раскаленные уши. Воздух, проглоченный вместе с водой, вырвался из горла отрыжкой, и Ольга закатила глаза. «Сашка, послушай, не верь ему!» — с горячечной убедительностью заговорил в прихожей дядь Юра. «Он тебе понрасскажет. На самом деле все не так. Я тебе объясню. Сань, я-то про тебя никому не сказал!» Плечи дяди Саши полезли к ушам. «Да пошел ты!» — заорал он, дав петуха, и повернулся к Филиппу. «Ну, и зачем вы явились, молодой человек?» Ольга фыркнула. постучала пальцем по лбу и уши филиппа стали еще горячее а правда зачем тихо спросила янка опустив рыжие ресницы и постукивая пальцем подымящейся сигарете филипп сделал большие глаза и кивнул на дядю сашу неважно ответила она что он нам теперь сделает отругает <кười> <кười> <кười> <кười)> сказал дядя саша и филипп привычно вжал голову в плечи шепотом спросил «А что, дядь Юра?» «Кран ты, дядь Юрия!» — буркнула Ольга. «Сейчас приедут за ним!» Филипп вжался в спинку стула, заговорил через силу. «А они... А он... Они теперь думают, что я вместе с ним!» «Ты поэтому пришел?» Филипп снова покраснел и, с трудом поднявшись, в третий раз наполнил стакан водой, пригубил, давя подступающую тошноту, и аккуратно утвердил стакан на столе. Повернул так, чтобы вишенка, наклеенная на стекло, оказалась строго справа. На его шкафчике в детском саду была вишенка. «Отражение», — сказал он, и Янка вздрогнула, а Ольга резко подняла голову. «Я всегда думал, что это он», — он покосился на дядю Сашу, но тот сидел, уставившись в пространство и, похоже, совсем не прислушивался к разговору. «От этого было чуть легче». Филипп заговорил в полголоса, чтобы не услышал дядь Юра, который все шебуршал и вертелся в прихожей. «А сегодня, мама...» «Я раньше думал, да что она понимает?» «А сегодня подумал, а ведь правда, это же я отражаюсь». Он с вызовом поднял голову, ожидая увидеть отвращение на их лицах. «Но они просто ждали, что он скажет дальше. Они не понимали». «Я воображал себя хорошим, а на самом деле такой же, как он. Поэтому и в зеркале слова путались и налезали друг на друга, и его начала бить нервная дрожь, если бы у него были нитки. Я делаю то же самое, что он, только медленно», — сказал он. «Мама говорит, что я ее крест. Она раньше была веселая и красивая, а теперь...» — он махнул рукой. «А сегодня? Сегодня я вообще ушел. Она плакала, а я с тобой в кафе пошел». Янка дернулась что-то сказать, и он отмахнулся. Не могла она сказать ничего важного. Я думал, что он, что голодный мальчик, хочет добраться до меня, а на самом деле его давным-давно нет. Мне только казалось, что он есть. Ты же его победила. Янка криво улыбнулась, не поднимая глаза, дотронулась до скрытого футболкой кулона. Филипп вдруг догадался, что это. Так и ходит с ним, подумал он, так и... «Бред сумасшедшего!» — припечатал дядя Саша. И Филипп покорно кивнул. «И совершенно не объясняет, зачем вы пришли!» Филипп утер взмокший лоб, пробормотал, глядя на свои руки. «Я же не знал, что вы его поймали. Я подумал, раз ему нужен голодный мальчик, скажу ему, что это я. Пусть он...» — он сглотнул. «Ну, меня! Он, наконец, отстанет от детей, и... и маме будет легче!» Дядя Саша закашлялся, уставился в угол, и Филипп замолчал сбитый с мысли. А потом Янка вскинула голову и посмотрела на него круглыми глазами, и нос Ольги побелел, а лицо вытянулось и стало совсем некрасивым. — Ты совсем псих! — заорала она, вскочив, и Филипп вжался в спинку стула. — Ты совсем ошалел, что ли? Ты... Она в бешенстве ударила тыльной стороной ладони, сметая со стола стакан с недопитой водой. Дядя Саша с кряхтением подобрал его, сбросил со стола тряпку и принялся возить ногой по полу, вытирая лужу. Филипп следил за ним, боясь пошевелиться. Казалось, одно движение, и Ольга ринется на него. — Идиот! — негромко сказала Янка. — Тоже мне. Камикадзе! и я никого не побеждала. Я просто... «Еще бы ты побеждала! Победительницы недоделанные!» заорала Ольга. И Яна удивленно вскинула брови. «В больнице уже целая палата высосанных. Уже слово для них придумали. О, говорят, опять молчуна привезли. Опять невыведим. которые это по счету?» Он вернулся и жрет. «А ты? А вы? хрена ты вернулась, победительница?» «Господи, он там жрет, жрет, а мы сидим тут, как три старых импотента!» «А это мы, наконец, воспитанными стали», — рассеянно ответила Янка. «Что?» — севшим голосом переспросила Ольга. Но Янка ее не услышала. Она медленно затушила сигарету, глядя куда-то в глубины пепельницы, втянула щеки, вытягивая губы трубочкой. «Значит, он тоже вернулся», — проговорила она. Да. Так понятнее. У Филиппа закружилась голова. Мир качнулся и снова застыл, но под другим неправильным углом. Ольга раздула ноздри, подалась к Янке, сжимая кулаки, заткнуть, запретить трепаться, и Филипп почувствовал, что благодарен ей за это. «Что еще тебе понятнее?» — зашипела Ольга и осеклась. Из коридора донесся тихий хлопок. Легкий щелчок замка. Запоздалый сквозняк, пахнущий псиной и жареным луком, мазнул Филиппу по щеке. «Что за...» — проговорил дядя Саша, шатко поднимаясь со стула. «Что...» — Ольга, бросив на него бешеный взгляд, рванула в прихожую, и дядя Саша, ловя на ходу тапки, побежал за ней. Филипп растерянно поднялся, вопросительно взглянул на Янку и отпрянул, покрывшись мурашками, — Яна была спокойна. Яна стояла у окна, чуть отведя занавеску, по локоть запихнув руку в карман красных, как кровь, штанов и тихо улыбалась, глядя на темнеющие сопки. Филипп смотрит то на часы, то на идущую через двор тропинку. Его тревога похожа на комариные укусы, с которыми ничего не поделать, чешется где-то внутри, под ребрами. Он шаркает ногами и ерзает, пытаясь почесать зудящее, изводящее нутро. Когда часы показывают полдень, а Янка так и не появляется, Филипп понимает, что все-таки опоздал, и зуд в его внутренностях сменяет сосущая пустота. Не желая верить самому себе, он продолжает сидеть на лавочке, Сутулый толстяк с руками покорно сложенными на коленях, с расцарапанными щеками, опухшим носом и ноющими коленями. Он смотрит, как Ольга прыгает в резиночку с двумя незнакомыми девчонками. С тех пор, как Филипп рассказал о своем плане, она ни разу не повернула головы, она неутомима. Незнакомые девчонки проигрывают и сменяют друг друга, а Ольга все прыгает и прыгает, без напряжения проходя самые высокие уровни, и соломенный хвост хлещет ее по спине. И только присмотревшись, можно заметить обведенные ярко-розовым губы, покрасневшие глаза и темно-красную кайму на обкусанных ногтях, под которые забились кровь и ошметки кожи. Филипп дотрагивается до располосованной щеки, шипит от боли и поднимается на ватные от долгого сидения ноги. Ближайший телефон в квартире Ольги, но она не пустит. Есть автомат у магазина, до него два шага. Если поискать в кабинке и вокруг, и еще у крыльца универсама, можно найти монетку. Люди часто роняют мелочь. Филипп, которому никогда не дают денег, хорошо это знает. Раздобыть две копейки легко. В конце концов, можно просто попросить у прохожего. Соврать, что надо позвонить маме на работу, потому что забыл ключи. Но Филипп решает не ходить к автомату. Он боится услышать взрослый голос, который скажет «Яна в... психушке... больнице». Яна больше ни с кем не разговаривает. Только пускает слюни, потому что шаталась по подвалам и нюхала клей. Телефон... это такая взрослая штука, через которую приходят беды, которые нельзя не исправить, ни даже толком понять. Стоит набрать номер, и Филипп влезет в их неясный мир, правил которого не знает, и возможность сделать хоть что-то выскользнет из рук. Он доходит до угла дома, нога за ногу, посматривая через плечо на Ольгин подъезд. Вдруг Янка выбрала другой путь — Вдруг идет прямо сейчас. Ольги среди играющих в резиночку девчонок больше нет. Слабый укол радости делает шаги уверенней. Потом сводящий с ума зуд снова охватывает сердце, легкие кишки. Филипп переходит на неловкий шаткий бег. Иногда он оглядывается и каждый раз видит, как Ольга длинными скользящими шагами несется следом. Это дает ему силы бежать дальше. Когда дверь в квартиру Янки распахивается, Филипп, занесший кулак для нового стука, отшатывается со звуком, с каким вода уходит в забитую раковину. Яна смотрит сонно и недовольно, как сова из клетки, шевелит рыжими бровями и сипло говорит. «Чего так ломишься? Соседи засекут». Скривив распяленные губы, Филипп утирает ладонью красное мокрое лицо и косится на Ольгу. Она кажется высокой и тонкой, как березка на картинке из учебника, и такой же ненастоящей. И ноздри у нее не розовые, как обычно, а белые. Увидев Янку, она расправляет плечи, презрительно щурится и дергает носом. Тычет Фильку локтем под ребра так, что он тихо вскрикивает и хватается за бок. — Я ж говорила, ее просто родаки не выпускают. — Да, Ян? — Вы чего такие? невнятно спрашивает Янка, потирая кулаками глаза. — Мы думали, до тебя голодный мальчик добрался, — выдавливает Филипп. — Я ж не ходила, — удивлённо тянет Янка. — Груша тоже не ходил, — буркает Филипп, и Ольга странно поводит плечами. — Я вчера подслушал. Он вдруг понимает, что если болтать в дверях, их самих могут подслушать соседи, и нервно спрашивает. — К тебе можно? — Ян! «Скажи ему, чтоб катился отсюда!» — встревает Ольга, и ее губы начинают дрожать. «Он собаку хочет убить!» «Зачем?» — звонко изумляется Яна, и, поморщившись от запрыгавшего по лестничной клетке эхо, отступает от двери. «Давайте, а то застукают еще, только ненадолго». Они толкутся в прихожей, вдыхая запах табачного дыма, рыбьей чешуи, налипшей на рукава толупа бензина. есть еще какой то запах странный и тревожный вроде крови давным давно пролитой на снег почему то он заставляет думать о янкиной маме которую филипп даже не помнит ян говорю тебе он совсем чокнулся говорит ольга едва дверь закрывается за ее спиной говорит надо собаку убить чтобы она голодного мальчика на тот свет утащила а вяло отвечает янка Ее глаза блуждают от расцарапанной физиономии Филиппа к бледному до прозерени в бурых пятнах лицу Ольги и обратно. Она морщит лоб, будто пытается что-то вспомнить, но не может. «Слушайте, а давайте завтра? Мне к папе в институт надо, он орать будет, если опоздаю». На слове «институт» она воровато сглатывает, и Филипп понимает «врет». Не собирается она к папе на работу. Просто хочет, чтобы они ушли. «Тебе просто слабо», — говорит он. «Вам обеим слабо», — повторяет он громче. «Вам просто жалко собаку убивать. А мне, думаете, не жалко?» Он срывается на виск. «Мне, может, еще жальче. Только если вы не пойдете, я один пойду. Ясно? Потому что его надо обратно загнать. Иначе, иначе он всех съест. Потому что он...» «Потусторонний, ясно? Его надо обратно!» «Ты совсем дебил!» — взрывается Ольга. «Потустороннего не бывает. И того Света тоже. А если тебе голодный мальчик не нравится, так просто на коги не ходи, ясно?» «Ты не понимаешь. Надо пойти. В последний раз!» «Это ты не понимаешь. Я уже из за тебя заступаться. Ты, жирный, даже убежать не можешь, а сам на коги собрался». Да он тебе одной левой. И попробуй хоть одну собаку тронь. Я тебя самого убью. Ясно тебе? Филипп задыхается. Пот стекает на глаза, щиплет царапины на щеке. Слова Ольги разъедают его, как кислота. Он понимает, что надо уйти и никогда больше с ней не разговаривать, но не может. Остановить голодного мальчика важнее, иначе Филиппу будет не с кем не разговаривать. Он открывает рот, Ещё не зная, что скажет, в последней надежде убедить Янку помочь, но она вдруг смотрит на настенные часы, надевает кофту и решительно подхватывает стоящий у стены школьный ранец, разбухший, как мешок с картошкой. «Мне идти надо», — говорит она. «А вы как хотите». Ранец, похоже, тяжёлый. Янка с трудом закидывает его на плечи, берёт скрипку и распахивает дверь. Ждет, нетерпеливо переминаясь. «Ты папе, что ли, на скрипке будешь играть?» Удивляется Ольга. И я, глядя в пол, поводит плечами. «Вроде того. Слушайте, мне правда пора уже». Она так спокойно что хочется кричать. Вместо этого Филипп кивает и медленно пятится, не спуская глаз с перекошенной Янкиной кофты. В обвисшем кармане легко угадываются очертания ножа. Филипп выкатился в серебристо-серый от двор и замер, опутанный мягким светом сумерек. В памяти ворочалось большое, металлически звякающее, пахнущее железом и машинным маслом. Он закрыл глаза и темная куча, распалась на длинный железный ящик и дядю Сашу, стоящего перед ним на коленях с огромной связкой ключей в руках. Филипп завертел головой, но ни дядю Юры, ни Ольги не увидел — Он медленно спустился с крыльца. Руки начинали замерзать, и он зябко втянул их в рукава куртки. Снова один, и идти больше некуда. Он сгорбился, содрогаясь от спазмов под ложечкой. Ворона обманул. В его жизни ничего не изменится, и сегодняшний день — лишь рябь на поверхности мертвого озера. «Пора домой, мама ждет». Он извинится перед ней, а потом поедет в санаторий. «Отстаньте от меня!» — донес из-за угла дома визгливый, одышливый голос. И Филипп медленно распрямился. «Опять бежать!» — подумал он с веселым раздражением. «Снова бежать!» Загребая рукой густой от соли воздух, он затопал по выщербленному тротуару, обогнул дом и выскочил на пустырь. Ольга бежала, как раньше, — Череда полетов, хлещущий по спине соломенный хвост, бесконечные ноги мелькают в спаровое пространство. Бежала легко и стремительно, и дядя Юра чуть впереди казался на ее фоне кривой и неуклюжей жабой, но почему-то она никак не могла догнать его. Дядя Юра боком выскочил на дорожную насыпь, дико оглянулся, заметался, порываясь бежать по грунтовке, но Ольга была слишком близко, и он тремя неуклюжими прыжками перебрался через глубокие колеи и спрыгнул с другой стороны. Ольга съехала с насыпи секундой позже, откинувшись назад, взрывая пятками глину, почти лениво поводя руками, чтобы удержать равновесие. Дядь Юра снова оглянулся, сбиваясь с ритма, и рванул между гаражами. «Как такое может быть?» — подумал Филипп на бегу. «Почему она до сих пор не поймала его?» Ольга принимала то вправо, то влево, иногда оказывалась сбоку от дяди Юры, но никак не приближаясь, и до Филиппа вдруг дошло. Она загоняет его, как дичь. «Она гонит его на коги!» Серые, палевые, черные тени замелькали по обочинам, напряженно вытянутые хвосты, азартно приоткрытые пасти, полные желтоватых зубов, крупный, белый с рыжими пятнами кабель промчался совсем близко, едва не сбив Филиппа с ног, толкнул мокрым боком, оставив на брюках несколько шерстинок». Вернув равновесие, Филипп снова затрусил между гаражами, приближаясь к черной линии стланников, за которой давно скрылись и дядь Юра, и Ольга. Но больше по инерции. Тропа, уводящая сквозь заросли, была темной, как нора, и узкой, такой узкой, что от одного ее вида сводила затылок. Не для взрослых. Филипп боялся застрять на ней, знал, что застрянет. Он снова посмотрел на тропу, и волосы на всем его теле зашевелились, будто тронутые ветром. Голодный мальчик дождался. Ольга бежала к нему, торопясь, наконец, выполнить обещание, от которого увиливала так долго. И Филипп должен был идти за ней. Он тоже обещал и тоже пытался избежать расплаты. За спиной зашуршали быстрые шаги. Оглянувшись, он увидел Янку и с тайной радостью от отсрочки остановился, уперев руки в колени. Сердце выскакивало из груди. Янка подбежала ближе, заваливаясь вперед, и встала рядом, пытаясь отдышаться, проводила диким взглядом очередную собаку, скрывшуюся в кустарнике. — Надо идти, — сказала она. На ее шее проступили крупные белые мурашки, и, глядя на них, Филипп покрылся ледяным потом.